Ты такой бледный сегодня, Вольтер. Почему? Опять болел зуб вчера вечером? Вольтер вздрогнул. Да, ужасно болел. Я не мог заснуть. Я просто расхаживал по комнате и воображал, что я древний христианский мученик, которого пытают по приказу Нерона. Сначала это очень помогало, но потом боль стала такой сильной, что я уже ничего не мог воображать. Ты плакал? спросила Фейт с тревогой. Нет, но я лёк на пол и стонал, признался Волтер. Тогда девочки вошли ко мне, и Нэн дала мне каенского перца, чтобы положить на зуб, но стало только хуже. Потом Ди заставила меня подержать в рту холодную воду. Этого я не мог вынести. И тогда они позвали Сьюзен. А Сьюзен сказала: "Поделом мне за то, что сидел вчера допоздна на холодном чердаке". И писал всякую поэтическую чепуху. Но всё-таки она развела в кухне огонь и приготовила для меня бутылку с горячей водой, чтобы я приложил её к щеке. Это очень помогло. Как только я почувствовал себя лучше, я сказал Сьюзен, что моя поэзия ни чепуха, и что не ей об этом судить. А она возблагодарила небеса за то, что не ей судить и что она не знает ничего о поэзии. которая на самом-то деле сплошное враньё. Ты-то ведь знаешь, Фейдж, что это не так. Это одна из причин, почему мне нравится писать стихи. С их помощью можно сказать много такого, что является истинной правдой, но не было бы правды в прозе. Я попытался объяснить это Сьюзен, но она велела мне не болтать и поскорее засыпать, пока вода не остыла. а иначе она даст мне возможность проверить, лечит ли стихоплёдство зубную боль, и очень надеется, что это послужит мне уроком. — Почему ты не поедешь к дантисту в Лоу-Бридж и не вырвешь этот зуб? Уолтер снова содрогнулся. — Они хотели, чтобы я это сделал, но я не могу. Это было бы ужасно больно. — Боишься небольшой боли? — спросила Фейд презрительно. Уолтер вспыхнул. Это была бы большая боль, а я не выношу боли. Папа сказал, что не будет настаивать, чтобы я шёл к дантисту. Он подождёт, пока я сам не приму решение пойти. Если у дантиста тебе и было бы больно, так зато всё на этом кончилось бы, попыталась переубедить его Фейт. А так у тебя уже пятый приступ зубной боли. Если бы ты просто пошёл и вырвал его, не было бы больше мучительных ночей. Я однажды ходила рвать зуб. Я завопила, но только на миг, а потом никакой боли, только кровь пошла. "О, кровь хуже всего. Это так некрасиво", воскликнул Волтер. Мне стало плохо, когда прошлым летом на моих глазах Джем порезал себе ногу. Сиюзан сказала, что у меня был такой вид, Будто я в следующую минуту упаду в обморок, и помощь мне нужнее, чем поранившемуся Джемму. Но для меня невыносимо было видеть, как Джем страдает. Кто-то всегда страдает, фейт, и это ужасно. Я не в силах смотреть на тех, кто страдает. Мне просто хочется бежать от них, бежать без оглядки, туда, где я не буду их видеть и слышать. «Да нет смысла поднимать шум из-за того, что кто-то страдает», — сказала Фейд, тряхнув кудрями. «Конечно, если человек сам очень сильно поранился, он невольно кричит и кровь ужасно пачкает. Мне тоже тяжело, когда я вижу, как люди страдают. Но я не хочу бежать от них. Я хочу взяться за дело и помочь им. Твоему отцу приходится причинять людям боль, и довольно часто, чтобы вылечить их». что они стали бы делать, если бы он убегал от них. Я не сказал, что убегаю в таких случаях. Я сказал только, что мне хочется убежать. Это совсем другое дело. Я тоже хочу помочь людям. Я так хочу, чтобы в мире не было ничего отвратительного, ужасного. Я хочу, чтобы всё было радостным и красивым. Но давай тогда не будем думать об отвратительном и ужасном, сказала Фейт. В конце концов, быть живым очень интересно. У тебя не болел бы зуб, если бы ты был мертв. Но даже несмотря на это, ведь ты гораздо больше хотел бы быть живым, чем мертвым, правда? Я да, в тысячу раз больше. О, вон Дэн Риз идет. Он ходил в гавань за рыбой. — Терпеть не могу Дэна Риза, — пробормотал Уолтер. — Я тоже. Мы, девочки, все его терпеть не можем. Я просто пройду мимо... и сделаю вид, что его не вижу. Вот, смотри. И Фейд проследовала мимо Дена, гордо вскинув голову и с презрительным выражением, задевшим его за живое. Он обернулся и закричал ей вслед: "Свиная наездница, свиная наездница!" Тон его с каждым выкриком становился всё оскорбительнее. Фейд шла дальше, словно ничего не замечала. но ее губы слегка задрожали от негодования. Она знала, что ей не сравнится с Деном, если дело дойдет до обмена обидными прозвищами. Как жаль, что с ней не Джем Блайт, а Уолтер. Если бы Ден Риз осмелился назвать ее свиной наездницей в присутствии Джема, он вздул бы его, не пожалев собственных кулаков. Но Фейт даже не приходила в голову надеяться, что за неё вступится вольтер или осуждать его за то, что он этого не делает она знала, что вольтер никогда не дерётся с другими мальчишками, не дрался ни с кем и Чарли Клоу с северной дороги, но если Чарли она презирала за трусость, то вольтер, как ни странно, не вызывал у неё никакого презрения. Он просто казался ей обитателем иного его собственного мира. где господствовали иные обычаи. Фейт не ожидала от Вольтера Блайта, что он будет тузить грязного веснушчатого Дэна Риза за нанесённую ей обиду, как не ожидала бы она этого от какого-нибудь звездноокого юного ангела. И если бы ангел не вступился за неё, она не осудила бы его. Не осуждала она и Вольтера. Но она жалела, что по близости нет крепких джема или джерри, и оскорбление, нанесённое Дэном, продолжало терзать её душу. Вольтер уже не был бледен. Его лицо вспыхнуло ярким румянцем, а красивые глаза затуманились гневом и стыдом. Он знал, что должен отомстить за Фейт. Джем решительно бросился бы на Дэна, И в бою заставил бы его взять назад все произнесённые оскорбления. Риччи Ворен осыпал бы Денн ещё более обидными словечками, но Вольтер не умел, просто не умел обзываться. Было ясно, что в таком словесном поединке его ждёт неминуемое поражение. Он не мог ни придумать, ни произнести вульгарные, грубые выражения, которые так легко слетали с языка Денна Риза. Драться с ним Вольтер тоже не мог. Сама мысль о том, чтобы решить всё в кулачном поединке, казалась ему отвратительной. Драка это так грубо, больно и что хуже всего, некрасиво. Он никогда не мог понять, почему Джем при всяком удобном случае готов с такой радостью вступить в схватку. Но в то же время Вольтер жалел, что не может подраться с Денном Ризом. Ему было ужасно стыдно от того, что Фейт Мэрридит оскорбили в его присутствии, а он даже не попытался наказать её обидчика. Он думал, что она должно быть презирает его за это. Она не сказала ему ни слова с того момента, как Дэн обозвал её свиной наездницей. Так что Волтер был, пожалуй, даже рад, когда их пути разошлись.